«Глава третья. Нервная у вас работа. Вы так тихо подкрались». Леонард шлёпнулся на соседний шезлонг, сцепил за головой руки. Некоторое время он насвистывал мелодию, а потом ни с того ни с сего спросил. «Ну, как идёт дело? Оно не идёт, стоит на месте». «Я думал, вы уже всех допросили. А я думал, вы не хотели меня больше видеть». Леонард ухмыльнулся. «И сейчас не хочу». Он помолчал, затем сказал, «Кто вы такой? Зачем вы встряли в это дело? Какие у вас побуждения терзать мою семью? Я не имею понятия». Карлсон подтолкнул пальцем очки. «Я вас хорошо понимаю, мистер Робинсон. Леонард, боже, ты ведь не старше моего брата, а ведешь себя, будто ты ископаемая из прошлого века». «То же самое я могу сказать про тебя. Только тебе 17. «Почти восемнадцать». У меня хорошая школа, моя мать. Пожил бы с ней, тоже хватал бы жизни на лету, лишь бы поскорее свалить из дома. У меня матери с девяти лет не было. И отца, кстати, тоже. Вот в чем твой секрет, парень. Тебя наверняка гложет какое-нибудь чувство вины. И ты, чтобы во всем этом разобраться, стал много читать. И вдруг... Бац! Ты уже такой умный, что уже на службе его величества. Карлсон кивнул. «Согласен». Банально аж зубы сводит. Другое дело ты. Но, кажется, я тоже знаю, в чем твой секрет. Да неужели? Я почти уверен, что тебя гложет страх. Страх оказаться посредственностью. Леонард обратил к нему взгляд и хотел что-то сказать, но молча отвернулся. Возможно, поэтому ты не хочешь, чтобы люди знали о тебе самые обычные вещи. Потому тебя раздражала мама, делившаяся о тебе со всем миром. «Ты готов существовать только по своим правилам, войти в историю, но не как обычное существо, а как тот, с кем не будет ассоциироваться ничего банального, словно ты пытаешься оживить одну из своих картин, сделать из нее реальность». Адам сделал паузу и добавил, «Возможно, ты боишься стать копией своего отца, стать обычным, несостоявшимся в делах пьяницей». Брови Робинсона взметнулись на холодном лице. Он продолжал молчать. «Знаешь, у меня все куда тривиальнее. Если тебя действительно интересует моя справка из «Кто есть кто?», я поделюсь. Родился в Телеваге, рыбацкой деревне в Норвегии. Мне было девять, когда страну оккупировали фашисты и меня эвакуировали в Шотландию. О родителях я с той поры не слышал. Почти десять лет прожил в приемной семье. Учусь в Роденфорде на историка. Пожалуй, и все. Что касается этого дела, мистер Канингем, Хорош, приятель. Мне совершенно плевать на тебя. Леонард встал и прошелся до окна. Не ты так кто-нибудь другой встрял бы. Минуту или две он рисовал на запотевшей части стекла. Когда он убрал руку, Карлсон увидел дерево с голыми ветвями. Адам тронул очки и спросил, «Вероятно, ты хотел поплавать?» «Нет». Леонард достал из кармана скомканный шарик бумаги и запустил его в норвежца. Тот успел поймать, резко вскочив на ноги. Фотографии посыпались на пол. Адам развернул листок. В углу красовался логотип отеля «Сорока». Посередине чернилами было нацарапано довольно криво. «Хочу избавиться от тебя. По духу ты чужой и чуждый мне человек. Надо было развестись с тобой еще тогда, когда ты... Джеймса Уинтерса изгоняла. «Весь день думаю о том, почему я терпел тебя рядом столько лет. Опишу тебе не потому, что боюсь сказать это в лицо, ха -ха, а для того, чтобы не передумать, как я всю жизнь делал, оберегая твое здоровье от припадков. Теперь они мне до да лампочки. Ты за двадцать лет так и не поумнела». Карлсон оторвал взгляд от бумаги и спросил, «Кто такой Джеймс Уинтерс?» «Сопляк, что помогал отцу с его делом, а потом обчистил его». «Короче, я нашел это среди маминых вещей». Бьюсь об заклад, отец нацарапал это ночью перед отъездом из Сороки. Должно быть, нехило надрался. Молодой человек обернулся. Ты был прав. Мама покончила с собой. Отец ее добил. Внешне она могла казаться стойкой, но я отлично ее знаю». Он довёл её до нужной кондиции. Внутри неё ничего не осталось. Всё выяло обида на отца. «Так что будь добр, приятель. Сгинь!» С отстранённым видом Карлсон отложил письмо. «Ты согласен теперь бросить это дело? Ау, я с кем говорю?» Леонард щёлкнул пальцами. Карлсон очнулся от размышлений. Его проницательные глаза устремились на фотографии. «Прости, я задумался». «О чём?» «О сорняках». Леонард вскипел. «При чем тут сорняки?» «Сам не пойму. Ты больной!» Леонард запустил пятерню в волосы. «Почему вы бросили мисс Нортон?» «Что? Когда это?» «В Любляне. Ваши родители отправились на экскурсию в пещеры, а вы с братом должны были сопровождать вашу тетю в городе. Почему вы ее бросили?» Леонард пожал плечами. «Не помню». «Хотя нет, помню». Все порядочно устали друг от друга. Я, по крайней мере, уж точно. Слишком много времени мы терлись вместе на чертовом корабле. А куда вы с Коннором ушли? Куда ушел Конор, я понятия не имею. Я откололся от них при первой возможности и двинул, куда глаза глядят. Слушай, зачем ты опять все это начинаешь? Ты вынуждаешь меня быть грубым. Что тебе осталось неясным в этом письме? Адам, покачивая головой, произнес. «Я бы мог поверить в самоубийство миссис Робинсон, и то с большой натяжкой. Только Веронал был украден еще на корабле». «Да будь ты проклят со своим кораблем!» Леонард схватил с пола фотографии и с яростью сжал их в кулаке. «Догадываюсь, что еще тебе начерикала эта рыжая пташка, следившая за нами. Погляди, сколько она Он швырнул снимки в бассейн. Они накрыли водную поверхность, как стая чаек. Дрянь, кровопийца, беспощадная, без малейшего намека на порядочность. Ради своей книжки что угодно наплетет, лишь бы червь внутри насытился. Ей не по силам простые отношения внутри семьи. Она разрушитель, вандал, порочащий своим змеиным языком то, что люди создают годами. Лицо Леонардо исказилось в гримасе ненависти а кулаки сжались в желании вмазать очкарику промеж глаз. Он рыкнул. «У тебя в руках все доказательства. Пропади теперь к черту!» Ураган по имени Леонард Робинсон рассеялся с тем же эффектом, что и смерч разбившейся о скалы. Странно, но в мозгу Карлсона по-прежнему перемешивались зерна и плевелы. Важные и неважные, существенные и случайные. С мыслями об этом он еще раз взглянул на письмо Джона Робинсона своей жене. Да, в нем чувствовался гнев и отчаяние, и усталость, и запредельная доля алкоголя. И до всего этого мистера Робинсона довела жизнь с Тамарой Робинсон в девичестве Нортон. Однако было ли письмо уникальным? Писал ли раньше Джон Робинсон нечто подобное своей жене? И какова была истинная реакция Тамары на его слова? Вот в чем вопрос».